ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОДГОТОВКА ЛАГЕРЬ В ТРЕНДУМЕ. ЛЕТО 1992 ГОДА. ТРЕНДУМ. НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ В НОРВЕЖСКОМ ОКРУГЕ АКЕРСХУС. Из всех битв, выпавших на долю Неви сил, самой важной оказалась первая – борьба и победа разума над телом. Неизвестный автор. Пожалуй, в этой стране я единственный, кто испытал на себе адскую неделю в вооруженных силах. Этот опыт я получил в военном колледже. Конечно, на моем веку были и другие похожие тренировки, не менее трудные и поучительные. И хотя я неплохо показал себя в этих непростых испытаниях, видит Бог, многие парни дали мне фору. Например, я прошел подготовку в Марин-команда ИСАС, режим тренировок в которых считается самым жестким. Марин-команда – королевская морская пехота Великобритании. И все же, несмотря на то, что время от времени я упоминаю в книге свой армейский опыт, я не считаю себя таким уж брутальным. Рядом со мной было великое множество крутых парней, которые в этих испытаниях показали себя более способными, стойкими, сильными и здравомыслящими, чем я. Но я чувствую невероятную гордость за свои достижения, потому что помню, с чего я начинал. Я был довольно хилым, неуверенным в себе мальчиком, который едва ли видел себя хорошим солдатом или офицером. Именно это несоответствие и возможность его преодолеть заставили меня учиться с удвоенной силой. Опыт, который я получил, стал очень важным. И я доволен, что мне довелось его пережить. Я стал крепче увереннее в себе и взрослее. И адская неделя – одна из причин этих перемен. Но летом 1992 года, стоя в окружении других новобранцев на плацу в лагере Трендума, я чувствовал себя совершенно иначе. Это действительно мое место. Хочу ли я прожить адскую неделю? Не знаю, не уверен. Я был взволнован, но вместе с тем готов рискнуть. Ожидание выдалось длинным и трудным во многих смыслах. Я стою по стойке смирно, затем в положении вольно. Руки за спиной, между каблуками около 3 см. Я гораздо более спокоен, чем несколько секунд назад. Стараюсь дышать медленнее, чем бьется сердце. Я в полном снаряжении, на мне правильная униформа. Полевая униформа. На голове кепи. Полевое кепи. Ботинки начищены до блеска. Взгляд прямо перед собой, легкая испарина. Жду. Прихожу в себя. 120 новобранцев стоят по стойке смирно перед казармами. Я все еще слышу, как бьется мое сердце. Накануне мне никак не удавалось уснуть. Когда я, наконец, провалился в сон, меня разбудил голос офицера. «Подъем!» Перед глазами стоял серый рассвет трендума. Через несколько минут кровать была заправлена, снаряжение готово. Я выскочил из здания и вытянулся по стойке смирно. На траве еще лежала роса. Офицеры стоят напротив и смотрят на нас. Изучают. Они выглядят серьезными. Хмурятся. Мы напряжены. Стараемся казаться собранными. Блуждающий взгляд широко раскрытых глаз. Начинается движение. Новобранцы поправляют кепи заталкивают шнурки в ботинки затягивают шнуры вещь мешков и делают шаг назад пуговицы должны быть застегнуты снаряжение проверено на месте ли обойма лопата защитная маска индивидуальный перевязочный пакет штык и письменные принадлежности оружейный ремень отрегулирован отстающие те кто все еще не занял свое место в строю гримасничают Они отчаянно пытаются не оказаться в числе последних, бросая растерянные взгляды на офицеров. Не заметили ли? Никто не говорит ни слова. Тишину нарушают лишь стук ботинок об асфальт, звук винтовок, скребущих гравий и удары тяжелых мешков, сброшенных на землю. Чувствую смятение, но сохраняю боеготовность. Меня воодушевляет, что мы наконец приступаем к делу, но страх все же есть. Я не знаю, на что обращать внимание, на чем сосредоточиться. Я не уверен, есть ли у меня нужные качества, чтобы выдержать предстоящие испытания. Адская неделя. Название говорит само за себя. Неделя на пределе только что началась. Догадываюсь, что в ближайшие дни мне понадобится сила воли, смелость, упорство, выносливость, Способность ясно мыслить в условиях стресса и делать свое дело, даже когда вымотан, обозлен, голоден и хочешь спать. Несколько следующих дней покажут, способен ли я руководить людьми в боевых условиях и могу ли позаботиться о себе в трудной ситуации. На основании этих результатов будет приниматься решение, насколько моя кандидатура подходит для обучения на офицера. Я предвижу грязь. Бесконечную строевую подготовку, громкие команды офицеров, будущее напряжение, боль, обескураженность. Я представляю, как будет тяжело. Один из офицеров выходит вперед и встает перед нами. Он рявкает несколько коротких указаний, и мы загружаемся в автомобили. Следующая остановка – ад. Несколько дней спустя. Бег в полевых условиях. Держаться желтой разметки. Не останавливаться. Инструкции просты. Но у нас все равно остается масса вопросов. Как долго придется бежать? Как далеко? Что будет происходить по дороге? Отмашки на старт давались через определенные интервалы, поэтому каждый новобранец двигался в одиночку. Я все бежал и бежал. И чувствовал себя довольно неплохо. Я обогнал несколько человек, стартовавших передо мной. Я бежал через болото, леса, поля. Мои ноги промокли. Не представляю, как долго я бежал. Час, два, может быть, даже три. На вершине длинного склона стоял офицер-инструктор. Истинный северянин и человек, который полностью отдает себя работе. С сильным северным акцентом он произнес. «Ты показал хорошее время. Теперь покажи, насколько хорошо ты стреляешь». Мне вручили стандартного образца армейское оружие, автоматическую винтовку АГ-3 и велели прострелить пять воздушных шаров, висевших на противоположной стороне полигона. Я попал в два из них. «Отвратительно! В наказание три круга бегом!» — произнес инструктор. Моя стрельба его явно не впечатлила. Штрафной маршрут пролегал по грязевой полосе препятствий. Поразительно, насколько холодной может быть грязь в разгар лета. Она была жутко холодной. Я судорожно глотнул воздуха и двинулся с места. Густая, липкая, коричневая грязь замедляла мой бег. Приходилось бороться за каждый метр, и мне казалось, что я просто барахтаюсь на месте. Я словно плыл в патоке. В этой ледяной грязи я пробыл целую вечность. Никогда в жизни мне еще не было так холодно. Когда три круга наконец закончились, мне приказали бежать дальше. Я тащился вперед, чувствуя, как с каждым шагом тяжелеет униформа и деревенеют мышцы. Меня колотило, зубы стучали, бедра начала сводить судорога. «Продолжай», — говорил я себе, — «движение тебя согреет». На этом участке грязи я словно оставил свое ощущение физического тонуса и ясности мыслей. Я вдруг почувствовал себя сломленным. Повесив голову и еле волоча ноги, я закончил дистанцию. Я с трудом добрался до палатки, где мне сказали поменять одежду. Перестав бежать, я ощутил холод еще отчетливее. Никогда прежде со мной такого не случалось. Я просто не мог унять дрожь. Меня трясло. Пальцы так окаменели, что не слушались меня. Я едва смог расстегнуть пуговицы на униформе. Из носа текли сопли, изо рта слюни. В конце концов, я оказался в одних трусах. Обхватив себя руками и пытаясь унять дрожь в коленях, я принял позу эмбриона, пытаясь хоть как-то согреться. Я был в полной апатии. У меня не было сил даже на то, чтобы найти свой рюкзак и достать сухую одежду. Перед собой я заметил другого новобранца. На нем был толстый вязаный свитер. Мы не были знакомы, но я уже видел его раньше. Улыбаясь, явно будучи в полном порядке, он двинулся в мою сторону. Я стоял в нижнем белье и должно быть представлял собой жалкое зрелище. Худой и дрожащий. Парень встал прямо передо мной и посмотрел мне в глаза. Улыбка исчезла. Лицо стало серьезным. Парень снял свой свитер и помог мне надеть его. Вернешь, когда согреешься, сказал он его звали Томас Хорн. Я до сих пор вспоминаю об этом невероятно широком жесте. Никто из офицеров его не заметил. Это был поступок, совершенно лишенный эгоизма, простое действие, проявление сочувствия и человеческой доброты. Он запросто мог пройти мимо, посчитав, что я сам справлюсь, но нет, он пожертвовал своим теплым свитером, чтобы я смог согреться. Не так давно, Рассказывая эту историю женщине из Бергена, знавшей Томаса Хорна, я почувствовал, как ком подкатывает к горлу. Берген, второй по величине город Норвегии. Одно элементарное действие. Но насколько важным оно оказалось в той ситуации? Через несколько дней нас разделили на команды. Каждая команда получила по большой прямоугольной коробке. Внутри оказался песок. Офицеры объяснили нам, что мы должны пешком транспортировать эти коробки. У нас не было ни малейшего представления, насколько долгим будет этот путь. Единственное, в чем мы были уверены, впереди десятки километров. Кто-то посчитал задачу невыполнимой. Коробка слишком тяжелая, нам не удастся унести ее далеко. Другие прошептали. Они делают это, чтобы запугать нас. Мы сможем перенести коробку на небольшое расстояние, а потом просто бросим ее на дороге. Нам показали новый маршрут на карте и отдали приказ отправляться в путь. И тогда мы начали обсуждать, как же нам транспортировать эту огромную, тяжелую, громоздкую коробку. Мы решили прикрепить длинные бруски по двум сторонам коробки так, чтобы два человека могли положить их себе на плечи и нести. Предполагаю, что одна такая коробка весила от 60 до 80 килограммов как взрослый мужчина. Вдобавок к вещь мешкам и основному снаряжению этот вес стал невероятно большим. Тяжесть давила на плечи и ноги, но все же мы двинулись в путь. Через некоторое время ребята, которые несли коробку, сказали, что для двоих ноша слишком велика. Тогда мы прикрепили поперек первых еще два бруска, чтобы коробку могли нести еще двое. Стало лучше, и мы поняли, что теперь можем двигаться относительно быстро. Всю дорогу я пытался ставить себе цели на короткую перспективу. Думал на час-два вперед, максимум на день. Я понимал, что адская неделя продлится около семи дней, но в точности этого не знал. Как не знал и никто другой. Последующие дни закрепились в моей памяти как истинное воплощение ада. Кажется, мы шли три дня и три ночи, но я не уверен, так как чувство времени мне изменило. Все, что я помню, это боль в бедрах и плечах. Эта боль оказалась для меня совершенно новой, сильнее, интенсивнее, чем когда-либо прежде. Я начал понимать, что такое неделя на пределе. Где-то на задворках сознания теплилась мысль, что человек способен выдержать гораздо больше, чем ему кажется. Эта мысль помогала мне оставаться на плаву. Испытывая адскую боль, я задавался вопросом, как долго смогу ее выносить, Я думал, это ад, но я не умираю. Пока я могу переставлять ноги, мне нужно двигаться вперед. Шли часы. Новобранцы один за другим начали покидать команду. Из-за травм, перегрузки и усталости. А может, из-за нехватки силы воли, как это называли офицеры. Ребята выбывали или сдавались. Таким образом, число способных нести коробку постепенно уменьшалось. Вдобавок ко всему, мы были вынуждены идти в защитных масках, так как постоянно подвергались газовым атакам. Я до сих пор помню, каково это – дышать в маске. Воздуха не хватает. Слушаешь собственное лихорадочное дыхание и видишь только того, кто движется прямо перед тобой. Таращишься на него в надежде, что он знает, куда идет. Боль в ногах и плечах усиливалась. Временами приходилось отсчитывать шаги в обратном порядке, чтобы хоть как-то заставить себя двигаться. 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, всякий раз считая, я думал, еще 10 шагов я смогу сделать. В какой-то момент в нашей команде осталось так мало участников, что нам разрешили взять к себе одного все еще полного сил человека из другой команды. Мы могли выбрать из более многочисленной команды, чем наша. Мне предстояло принять решение. Новобранцы выстроились в линию, и я показал на Питерсона, потому что он был самым крупным из всех и казался сильным. С Томасом Питерсоном мы до сих пор близкие друзья. Тогда в лесу Питерсон и я должны были тащить коробку. Нас оставалось так мало, что ее могли нести лишь двое. До конца адской недели оставалось 36 часов, но мы этого не знали. Нам не хватало людей, чтобы нести коробку, и, должен признаться, я начал думать, что нас ждет провал. А может, мы уже совсем близко к финишу. С каждым шагом я буду все ближе и ближе к цели. Всему есть конец, и это тоже однажды закончится. Но когда именно? Из того испытания я вынес очень важную вещь. Если ты думаешь, что хуже не бывает, оказывается, что бывает. Ты терпишь боль, лишение, тащишь груз, пробираешься через ледяную воду, вечно голодный, вечно уставший. Во время адской недели в вооруженных силах я постоянно пребывал вне зоны комфорта. Это чрезвычайно тяжелое, неприятное и продолжительное испытание. Но в этом вся суть. Сначала меня одолевал голод, но через день-два тело привыкло. Желудок сжался, и спустя 48 часов голодные спазмы прекратились. Хуже всего холод, и недостаток сна. Мы спали урывками по паре часов. Одно событие перетекало в другое, и сегодня трудно что-либо вспомнить более или менее точно. Недостаток сна гораздо хуже голода. В эти дни мне не удавалось как следует восстановиться. С каждым часом я чувствовал себя все более вымотанным и изнуренным. Мышцы твердели, кожа покрывалась порезами и ссадинами. И именно поэтому так интересно было узнать, сколько я способен выдержать, несмотря ни на что. Как долго удастся держаться, тащить эту тяжелую коробку, ориентироваться по карте, подбадривать других солдат. И я понял, что в состоянии справиться даже с такой ситуацией. Человеческий организм удивителен. Мозг отвоевывает себе жалкие кусочки сна, потому что крайне нуждается в них. Я спал стоя, пусть даже всего пару секунд. Но и это помогало. Это невероятный опыт, быть настолько уставшим, чтобы засыпать в вертикальном положении. Помню как-то раз, когда мне было 15, отец разбудил меня в четыре утра, чтобы поехать на рыбалку. Впервые в жизни я встал так рано. Я чувствовал себя совершенно разбитым и сомневался, что вообще смогу подняться. Тело сопротивлялось так рьяно, что мне стало казаться, что я вот-вот умру. Но если встать рано несколько раз... Привыкаешь. Ситуация уже знакома. Ты в курсе, как поведет себя организм, знаешь, чего ждать, можешь переключить внимание на что-то другое и не зацикливаться на неприятных ощущениях. Я провел в лесах почти неделю. Когда находишься на природе так долго, тело меняется. Мои руки были покрыты порезами и ссадинами. Тело одеревенело, болело, повсюду были синяки, кожа стала сальной, потемнела от пота, копоти примуса и камуфляжной краски. Я выглядел так, словно отрастил дополнительный слой кожи. Дыхание тоже изменилось. В нем появился запах ацетона, возможно, из-за недостатка еды. Все вместе эти особенности превратили меня в другого человека. А еще я постоянно находился на воздухе. Нехватка сна, нехватка еды, невероятные физические нагрузки. Я никак не мог обрести над собой полный контроль. Мое тело оказалось в непривычных условиях. За шесть дней я потерял, наверное, килограммов семь. Трудности, стресс, бег, ходьба, передвижение ползком, полоса препятствий, тяжелая сумка. Ребра легко прощупываются, суставы торчат, униформа болтается. Я чувствовал себя подавленным, потому что заметно ослаб от недостатка еды и сна. И все же я понимал, что способен это пережить, что я в состоянии продолжать. Всегда можно поднажать еще. Когда мы приблизились к лагерю, меня осенило, что скоро все закончится. Появился офицер и приказал бежать в сторону лагеря. «За мной!» — крикнул он, развивая максимальную скорость. Мы пытались поспевать за ним. Я нес ящик и думал. Это ненормально, он превышает свои полномочия, он перегибает палку. Я жутко злился на него, но не мог все бросить. Вдруг офицер остановился и выкрикнул: Воздушная тревога! Мы замерли, озадаченно глядя друг на друга. Офицер снова закричал: Окопаться! Окопаться? думал я. Каким черт побери, образом я должен это сделать? У вас есть лопаты? Начинайте копать! произнес офицер презрительным тоном. Я достал полевую лопату, поставил ее под углом в 90 градусов и начал рыть, хотя, если бы вы это видели наверняка назвали бы иначе – тыкать, клевать, колоть, медленно, с отсутствующим видом. В этот момент я осознал, насколько сильно я устал. Это был последний день адской недели. Все тело ныло. Я чувствовал себя больным и вымотанным. Лопата была тяжелой. Стараясь пробиться сквозь землю и песок, я сгорбился. На самом деле, в песчаной почве – Можно было довольно быстро выкопать яму, но я слишком устал. С каждым ударом лопаты мне удавалось отвоевать всего лишь пригоршню песка. Просто не верится. Силы покинули меня. Я был истощен. Мне с трудом удавалось просто поднимать лопату и опускать ее в землю. Я был совершенно не в состоянии перемещать песок с места на место. Полный восторг. Вдруг офицер успокоился. Мы продолжили путь и, наконец, добрались до лагеря, где нам объявили об окончании адской недели. Несколько дней спустя меня вызвали к майору Пэю, главе колледжа офицеров кавалерии. К слову, выдающемуся военноначальнику и прекрасному руководителю. Я вошел в кабинет и встал по стойке смирно. Грудь вперед, пятки вместе, руки по швам, ладони прижаты к телу, подбородок вверх, взгляд прямо перед собой. Я попал в кабинет руководителя впервые. Обстановка была формальной. Не помню, сколько всего человек там находилось, но точно был кто-то еще, кроме начальника. Настал момент истины. Мне должны были сообщить, заслужил я учебу в колледже или нет. Рекрут Кларсен с личным номером 39 прибыл. Я говорил громко и четко. «Садитесь», — ответил начальник. Я сел. Прежде чем взглянуть на бумаги, Пэй осторожно улыбнулся мне. Ларсон, вы успешно прошли период испытаний. Первые несколько недель вы были незаметным. По правде говоря, настолько незаметным, что оценивая успехи рекрутов во время адской недели, некоторые офицеры не знали, кто вы такой. Но за эту неделю вам удалось выйти из тени. Мы предлагаем вам начать обучение на курсе войсковой разведки. Благодарю, ответил я вслух. Есть. Возликовал я в душе. Я снова встал по стойке смирно, повернулся кругом и вышел из кабинета. Через пару дней я вернулся домой к отцу и матери. Я знал, что добился успеха, что получил место в колледже для подготовки офицеров и буду изучать искусство разведки, что, насколько мне известно, является одним из самых престижных направлений. Я вытянулся в ванне. Мое похудевшее и измученное тело, покрытое порезами и синяками, погрузилось в горячую воду. Неделю я почти непрерывно мерз, а теперь окунулся в тепло. Если там, в лесу, я пребывал в аду, то теперь попал в настоящий рай. Я лежал, закрыв глаза, и наслаждался ароматом горячего обеда, доносившимся из кухни. Это ощущение все еще живо в моей памяти. Оно было чрезвычайно приятным. За него стоило побороться. Все, что происходило со мной в течение адской недели, стало прелюдией к чему-то новому. И я хочу, чтобы эта аудиокнига стала для вас такой же прелюдией к переменам. Неделя на пределе в вооруженных силах дала новый импульс моей жизни. Она стала ее переломным моментом. Она подарила мне самые приятные чувства из тех, что я когда-либо испытывал. Я достиг результата. Я получил признание. Никогда раньше моя повседневность не менялась так кардинально. Этот опыт не просто сделал меня сильнее, он укрепил мою уверенность в себе. Я получил подтверждение, что способен на достижения, о которых не подозревал. Я действительно очень многое узнал, и надеюсь, что вам удастся перенять мои знания. Выделите время, прослушайте эту книгу до конца, начните следовать инструкциям и через некоторое время вы испытаете похожие чувства. Эти фантастические минуты и незабываемый опыт стоят ваших времени и сил.